Восьмая. Возвращение. Первой моей мыслью было: ну наконец-то родили. А вот второй. Не понимаю, почему вы сами этого не сделаете. За пределы, как вы уже знаете, это международная зона. Спокойно сказал Патрикеев. Куча игроков со всего мира будет иметь туда выход. Да, мы слышали кивнула Марина. «Интересный проект. Да, по сути у нас получается четыре мира трех солнц». Патрикеев задумался. «Ну, пока четыре, да. Россия, понятное дело, потом Северная Америка, Европа и Азия. Китай скоро присоединится. У них отдельный сервер». «Так зачем туда бога крови и почему сами не вытащите?» Артем усмехнулся. «Этот проект находится в жестких рамках. Во-первых, технически это сложно. Сервер за пределья, получается, отдельно стоит. Мы долго выбирали страну. Не скажу, где. Он покачал головой. Ну, я только знаю, что все страны имеют в него доступ. Это типа объединение такое, как глобализация. Не совсем. Например, ты, Антон? Ставил военный. Не сможешь из-за пределья улететь к американцам, а они к нам. Да. Будем еще допиливать, чтобы пинг не скакал. Спутники — наши друзья в этом. Но суть в другом. Если мы вводим в клиент такие изменения, что именно русский бог крови должен быть в запределье, это вызовет вопросы. Там свой контент, который лишь логически связан с нашим. а а, -а вон вы про что!» — я кивнул головой. «У каждого свой бог крови!» «Да», — кивнул Егор. Артем развел руками. Если их God of Blood вдруг появится в Запределье, у нас тоже будут вопросы. Это отдельный континент, где могут встречаться только игроки. Ну, квесты можно синхронизировать. Вы хотите, чтобы он сам втихую пробрался туда? Да, нам интересно, сможет ли наш ИИ собрать всю базу данных с других серверов. Именно то, что нас интересует. А как я это сделаю? Патрикеев пожал плечами, А военный сказал, «А мы не знаем даже». Артем же добавил, «Нет, Антон, ты не думай, что на твои плечи ложится судьба страны и все такое. Если получится, это будет гуд. Дай богу крови на водку, что ему нужно выбраться в запределье. Пусть программа сама решит это сделать». «А, это как ему любовь вдруг понадобилась», — усмехнулся я. Егор и Артем снова переглянулись, а потом военный, поджав губы, сказал, «Так, Антон, ты не против, если ты такие мелочи изложишь на бумаге? Ну, что тебе кажется важным в боге крови?» Я с недоверием посмотрел на них, и Патрикеев покачал головой. «Да, просто именно в мелочах кроются детали. Они кажутся неважными, а с точки зрения развития цифрового интеллекта это прорыв». «И это все?» — наконец спросил я. «Ну да, это наша просьба». Задумавшись... Я некоторое время смотрел на них. С одной стороны, передо мной уже извинились, звание читера с меня сняли. С другой стороны, я за это ничего не должен. Они и так должны были это сделать. Их косяк, как говорится. — А зачем мне это делать? — осторожно спросил я. — Я вообще про себя говорю. Я же не обязан вам помогать. Военный, вздохнув, вытащил из-под стола какую-то папку и подтолкнул. Только не ко мне, а к Марине. Она покосилась на меня, с недоверием глянула на собеседников и осторожно открыла ее. Я чуть склонился, подглядывая. Там было досье, фото молодого человека, так похожего на Марину. «Что это?» — спросил я. Марина не ответила, продолжая бегать глазами по строчкам. А военный будто не услышал меня и сказал другое. «Антон, ты не обязан, да?» Но мы всегда рады сотрудничеству и всегда предлагаем хорошие условия. Он взглянул на Марину. Ну, ты поняла, сколько там всего? Что это? Я сжал ее руку, обращая на себя внимание. Объяснишь? Ну, здесь послужной список, по которому им можно моего брата взять. После ухода из Патрима он не сидел, сложа руки. Мы знаем, где он и чем занимается. Талантливый молодой человек, при этом адекватный как сегодня любит говорить, — сказал военный. Мы все надеемся, что он тоже будет сотрудничать. Но реальную картину ты видишь в папке. Судя по тому, как Марина потерла виски, там было больше того, что она знала. Так вот, Антон, Егор обратился уже ко мне. Ты можешь и не помогать, потому что награда будет ей, а тебе, ну... Он оглянулся на Патрикеева. Да верт можем новый подогнать. Артем кивнул. Марина бросила на меня взгляд настолько исполненный надежды, что я аж к стулу прирос. Так, я еле оторвал взгляд от нее. То есть я соглашаюсь, а с ее брата снимает обвинение. Я правильно понял? Да. Это чтобы ты понимал, какая ответственная задача. Спустя пару часов нас отвезли в отель. Я замучился вспоминать все эти мелочи, которые меня попросили выложить для айтишников. Но зато теперь я сам по-новому взглянул на отношения с Богом Крови. Патрикеев пообещал как можно скорее решить вопросы с моим аккаунтом, но предупредил, что с персонажами придется повозиться. В принципе, я ему намекнул, что в основном меня аншот интересует. «Мы сейчас целый клан найти не можем, так что ты должен понимать. Бог крови свои трофеи прячет хорошо», — так он сказал. Марина не сводила с меня глаз всю дорогу. Мне даже потом пришлось попросить так не делать. Не люблю смущаться. Все-таки я сразу почуяла, что ты не такой, как все. Марин, ну ты же знаешь, не люблю я, когда нахваливают, — сказал я. Мне теперь всегда кажется, что меня хотят использовать. Хотя, признаться честно, ее слова чутка расправили мне плечи, я даже ощутил, что на руках мышцы забугрились. Или мне показалось? «Так я и не скрываю, что хочу использовать», — она пожала плечами. «Неужели не понял?» Я нахмурил брови. «Вот даже как!» «Ну, у этого слова много значений», — она положила мне голову на плечо. «Так что не обижайся!» Формулировка мне не нравится. Я покачал головой. «Хорошо, поработаю над ней», — Марина усмехнулась. «Так ты поможешь?» Я пожал плечами. Она выдержала мой пристальный взгляд, и я не увидел ничего, кроме того, что мне и так показали. Что мне в ней нравилось, так это честность. А что мне остается-то? В отеле мы пробыли совсем ничего, вскоре нас повезли на самолет. Серьезные ребята, которые нас сопровождали, все время крутили головами и с кем-то переговаривались через наушник. Когда мы вернулись домой, в наш город, было уже темно. И даже наши молодые организмы уже никого не хотели использовать, и в этот момент оказались способны только бухнуться на диван и заснуть. Мы сидели на кухне и пытались проснуться, накачивая себя кофе и бутербродами. Ты-ка посмотри. Марина ткнула пальчиком в планшет. Куча просмотров у этого совещания. Они момент твоего рукопожатия со всех сторон засняли. Она повертела экран, рассматривая картинку. — А ты вообще ничего так на фотках этих? — Ну, спасибо, прямо комплимент. — Угу. Она откусила сразу полкуска. — Не втрафненьки. — Чего? Марина отмахнулась и стала дальше просматривать новости. Я же сидел и пока тыкался в свое приложение Патриама. Я все ждал уведомления о том, что наконец могу легально войти в игру. И как это всегда бывает, ждешь одно, а происходит другое. Мне снова пришел привет от Бога крови. Легкак на помини, усмехнулся я, показывая Марине приглашение, подписанное красной каплей. Что будешь делать? Проживав, спросила она. Как что? Я встал. Ты же знаешь, я сначала делаю, а потом думаю. Она усмехнулась. Это да. Пойду поиграть охота. Хотя бы со скайнетом поболтаю, клинья подобью. Я направился к выходу, потом повернулся. Ты, кстати, Мираж, восстанавливать будешь? Уже отправила заявку. Она улыбнулась. Раз такое дело, ни одному же тебе в лететь. А остальные, насколько я знаю, да, жалко будет крутые квесты потерять. Шуруп, ну, то есть Винтик, что-то там обещал показать. Он как-то сохраняет репу с местными. Эти слова напомнили, что Шуруп и вправду быстрее меня восстановил отношения со жрецом Броином. Судя по всему, он до чего-то додумался. Я кивнул и пошел к Вирту. «Ты вошел в Патриам, странник. Мир трех солнц ждал тебя». Как и в прошлый раз, кабинет аккаунта был пустым, а в уголке появился отчет стазиса. Я смотрел на тикающие циферки и гадал, о чем там опять Богу Крови вздумалось поговорить. Все тот же зал и все та же плита. Я соскочил на пол и сразу пошел к ступеням с эльфийками, с удовольствием разглядывая кожаные перчатки Аншота. Подняв взгляд, я замер. Ого! Здравствуй, друг Аншот! Бог Крови сидел на троне, загадочно улыбаясь, и крутил в руках какой-то сияющий железный нагрудник. Перед его троном лежала целая груда всевозможных вещей, и все сверкало магическими прибабахами. Мечи, доспехи, ружья, луки. Эльфики сидели среди всего этого добра, их глаза блестели от восторга. Они примеряли всякие магические брошки и серьги, и только ахали от удовольствия, красуясь друг перед дружкой. На некоторых я заметил магические робы. На первый взгляд шмотки здесь были все легендарные, не ниже эпиков. Такое чувство, что бог крови накрыл рейд Аргентума при полном параде. — Привет, дружище! — я махнул ему, а потом обвел рукой все богатство. — А это у тебя что? — Дружище! — жрец посмаковал это слово и поморщился. — Ты забываешься, смертный. Помни, с кем говоришь. Да, — Да-да! — я закатил глазки. — Ваше кровячество! Не соизволите ли? Интересное обращение. Жрец кивнул и поскреб подлокотник трона ногтем. «Я даже догадываюсь, что здесь можно посмеяться. Ты многому меня научил, друг Аншот». «Да уж, ты меня тоже», — сказал я. «Ну, так что ты хотел?» «Хотел у тебя узнать, что происходит». И бог крови обвел руками кучу перед собой. Удивительные сокровища. Я даже не догадывался, что такие бывают. Я непроизвольно почесал макушку. Сегодня что-то много народу от меня хотят объяснений. При этом мне объяснить никто ничего не хочет толком. Жрец встал и кивнул в сторону. Чужаки будто сошли с ума. Они несут к стенам храма всякие... Вот это вот все. Он указал на кучу. И кричат про свитки, вызова про темную магию. На миг я впал в ступор. Сразу стало ясно, что это результат моего выступления в «Патрик Ньюс». Я попробовал вспомнить, что же я там такого сказал про бога крови. Вроде только что надо пробежать мимо храма с ценной вещицей типа тармы, чтобы получить свиток наподобие того, которым мы скинули мстителей. Но, как говорится, народ понял по-своему. Я развел руками. «Так, ну а я-то тут при чем?» «То есть смертный? Ты хочешь сказать?» «Что, не знаешь?» «Ну, да». «А тогда вот это что?» И его палец ткнул в темный угол. Присмотревшись и с удовольствием отметив, что восприятие охотника работает на ура, я разглядел в углу кучу молотов. Самых разных, от сверкающих, крутых до простеньких кузнечных. Э, боевые молоты, я так полагаю». Усмехнувшись, я нервно поправил медвежью накидку чтобы она немного прикрыла мои бесстыжие глаза. «Ну, когда к храму прибегали одинокие чужаки, чтобы положить у входа ценную вещь, я немного удивился», сказал бог крови и пошел вниз по ступенькам, откинув с пути золотые наручи. «Но как божество я привычный к такому». Знаешь, в древности у нас было много верных последователей. Наручи прозвякали по полу, и одна из эльфийк сразу подхватила их и стала напяливать на запястье, причитая от восторга. Мои стражи соскучились уже по сражениям и с удовольствием покромсали их. Некоторые приходили по десять человек. Тут мои слуги уж разгулялись вовсю. «Так это ж хорошо!» — подхватил я. Жрец поднял вдруг появившийся в руке кубок. «И чаны теперь полны кровью, и сила моя как никогда рвется из жил». Я молчал, слушая его речь, и понимал, что, в принципе, ничего страшного не произошло. Бог крови не особо злится. А потом пришли, жрец с сомнением посмотрел на молоты в углу, странные чужаки. Они назвали себя свидетелями Хаммера. И он выжидательно посмотрел на меня. А я же потерял дар речи от закрутившихся событий. Не сказать, чтобы я боялся бога крови, но за персонажа я опасался. «Ну...» — протянул я. «Тут сразу так и не расскажешь». «У нас много времени», — усмехнулся жрец. «Я с удовольствием послушаю». «Ты стал богом?» Я крякнул от удивления. «С чего ты взял?» «Я знаю, что такое обряды и как выглядят последователи темных эльфар». «Да как я тебе стану темным эльфаром-то?» Я даже удивился. «Я эльф, если ты и не видишь!» «Это мир трех солнц», — усмехнулся бог крови. «Тут, возможно, все?» «Так чего хотели-то эти свидетели?» — в свою очередь спросил я. «Просили меня воскресить Хамера. «Что?» У меня чуть челюсть не отвалилась. Жрец стал, как обычно, нарезать вокруг меня круги, время от времени отпинывая с пути сверкающие побрякушки. Эльфики, словно дети, сразу же ползли следом за ними, чтобы напялить на себя. Они уже напоминали туземных вождей, которые надевали на себя все дары цивилизации. С них свисали бусы, брошки, талисманы, накидки. Руки и ноги были увешаны всякими наручами и браслетами. Странник Хамер, бог крови задумчиво потер подбородок. «Это ведь ты?» «Ну да, был», — я кивнул. «Но сейчас, если ты вернул мне аншота, мне он даже не нужен. Вот если бы квесты с него мне пересыпать». Жрец прищурился. «А куда пропал Хамер? Я усмехнулся и ткнул пальцем в небо. «Ну, ты же сам сказал, что у наших богов раздор, и я попал под раздачу». «Помнишь тот раз, когда ты вдруг улетел от меня?» Бог крови подошел и ткнул пальцем в грудь моему персонажу. «Этот странник должен был исчезнуть, а я спас его». Я кивнул, понимая, о чем он. Мне удалили персонажа и, кажется, должны были сделать это примерно как с Хамером. Не удивлюсь, если боевого гнома даже в базе данных теперь нет. Дело в том, что я знаю, где он может быть, твой Хамер. Бог крови отошел, потом с интересом присмотрелся к куче, а потом вытянул какой-то свиток. Это что? Я присмотрелся. Свиток возвращения в Периту. Ну, это свиток, сказал я. «Мы, странники, из любого места с помощью него можем вернуться в Периту». «Хм...» — жрец потер подбородок. «Странники. Просто я чувствую, что не могу им воспользоваться, хотя магия мне знакома». «Ну, если бы еще боссы могли сами прилетать в города», — я покачал головой. «Это был бы пипец». «Так ты говоришь, Хаммер, не нужен тебе?» Как бы между делом опять спросил жрец. «Я чувствовал какой-то подвох но не мог просчитать этого хитреца. Что он от меня хочет-то? — Нет, но его квесты мне нужны. Я покачал головой. — Так почему ты спрашиваешь? — Смертный, тебе не стоит лезть в дела богов, — усмехнулся бог крови. — Для этого надо быть не просто охотником. — Ну, ясно, — я покрутил головой. — Так что, я ответил на твои вопросы? Жрец усмехнулся. — Ты хочешь наружу? «Да, неплохо бы прогуляться», — бог крови усмехнулся и щелкнул пальцами. «Эй, только не врял!» Я поднял было руку, но тут меня кинуло в подпространство, и я оказался возле плиты воскрешения. Вокруг была опаленная какой-то силой природа. Посреди серых лугов торчали голыми стволами небольшие рощицы. А чуть вдалеке высился огромный купол, образованный всполохами сиреневой паутины. «Блин, так это Рейхан!» Сказал я, поражённо рассматривая кругу. Так-то я уже был здесь гномом, но всё равно до сих пор не мог смириться, во что превратилось это всё. Да, странный коншот. Когда-то это был великий город. Я вздрогнул и обернулся. Позади меня, за плитой, стоял высокий эльф в синей мантии. Кажется, это он тогда кричал гидровцам, что они теперь кровные враги всего Минубара. «Ляма! Жрец воскрешения. Эльф. Привет, Ляма. Уже по привычке я поздоровался. Здравствуй, странник. Для тех игр, что творятся под куполом, ты слишком опытный. А, ты про землю сражений? Я глянул на купол. Кажется, у подножия сиреневой полусферы собралась огромная толпа. Насколько я видел, там были игроки до тридцатого уровня. Да, вроде бы разрабы сделали несколько режимов для разных уровней. А ведь хамером я еще мог там побегать вместе с другими тридцатками. а э -э -э -э -э". На плите воскрешения появился гном в одной набедренной повязке. — Рачье толбане, Порву нафиг! Я глянул на статус. — Дублин, ополченец. Двадцать пятый уровень, гном. А когда я увидел следующую сцену, меня чуть Кондрати не хватил. — Хай, бро! — Ляма ткнул кулаком в подставленный кулак гнома. «Опять эти олени лезут». «Да, прикинь, я им клешни пообломаю. Бро, могу только как обычно четвертушку залить», — слегка линцой спросил эльф. «Ну а что ты жмешься, а? Свои же!» «Ну, бро, ты же понимаешь», — чуть покосившись на меня, жрец развел руками. «Правила такие». «Я тут каждый день, знаешь же. Давай, это же эльф. Кому он скажет?» Гном кивнул на меня. «Ты ж не козел, да?» Я сразу замотал головой. Мне было нереально интересно, что тут происходит. «А, ну ладно!» Жрец щелкнул пальцами, и у гнома полоска здоровья заполнилась на всю. «Все, бро, давай, с меня бутылка! Лучший гномель! Ты меня знаешь!» Дублин по-свойски шлепнул жреца по плечу, потом соскочил с плиты. Я придержал его. «Слышь, а это ты как?» «Не могу сказать!» Гном поморщился. Но послушай выпуск Патрик Ньюс за вчера с Хаммером. Если мозги есть, фишку поймешь. Все, я пошел люлей раздавать. И он припустил к куполу, к той толпе, что там крутилось.